809. Октябрь, 23. -е. «Укажу, как управить непокорными энергиями и среди вихрей оставаться непоколебимым. Что же сказать вам? Разве то, что чем хуже, тем лучше, и что сила духа испытуется, познается и закаляется среди трудностей жизни». Позванных много, но где же дошедшие? Трудностью боялись, и испытаний и не дошли. И вам сейчас труднее. Вижу, как трудно, но надо дойти до меня через трудности эти. И если дойдете, не окажутся ли трудности эти лестницы духа, так и смотрите на них, как на ступени, ведущие ко мне. Что из того, что сердце стенает? Оно отдано во спасение мира, и надо им выпить всю чашу яда, чтобы превратить его в свет. Так и смотрите на сердце, как на трансмутатор яда земного в энергии света, прошедшие через него и очищенные им, вот почему так тяжко сердцу. На огнях своих трансмутирует сердце низкие вибрации окружающей среды в вибрации высшего порядка. И в этом цель вашей жизни на земле, и спи чашу яда земного для притворения Его в огненный напиток жизни, питающий мир и людей, и горе, и тягости жизни, и жизни, удары и сердце высекают огни, и огни эти светят людям. Считайте страдания топливом сердца, энергии света людям дающим, потому и страдали они. посланники наши и все владыки, принявшие ношу земную и крест. Если хотите возвыситься духом и достичь ступени преображения, то страданий, трудностей и препятствий не избегайте, не уклоняйтесь от них, не сетуйте и не жалуйтесь, ибо без их преодоления невозможно достичь. Победой над ними называем такое состояние духа, когда он не сломившись не колеблес и твердо идет все к той же намеченной цели владыки. ибо преодолеваются побеждаются все они не вовне но внутри спаситель мир победивший не вне себя но внутри себя одержал победу над ними бороться с ними вовне значит бороться с ветряными мельницами или как в легенде с драконом когда на месте одной отсеченной головы тотчас же вырастает другая. Но в духе, внутри, все преодолев и сердце огни сохранив, можно дойти до владыки. Тысячи встанут причин и фантомов, и трудных препятствий, и возвратятся лики ужасные лишь для того, чтобы путь преградить. Но тот, кто сужден нам, тот знает, что надо пройти через все. и не замедляя шага. Трудно, но чудно, но близко владыка средь тьмы обступивший.